Глава 9 У Стена возникли проблемы. Не то, чтобы он был полным профаном в математике. В имперских вооруженных силах таких не водилось. Просто Стен не чувствовал сухие числа, так как он, например, инстинктивно ощущал окружающие его предметы. А еще он никак не мог перевести эти самые цифры в реальные планеты и корабли. В итоге ему потребовалась помощь. Виктория в качестве учителя никаких проблем. Все ведь знали, что она единственный курсант, который с гарантией получит свои крылышки. Но Бишоп математическим гением надлежит быть низенькими и тощими, говорить фальцетом и иметь хирургически исправленное зрение. На таком стереотипе далеко не уедешь, думал Стэн, глядя, как толстые пальцы Бишопа уверенно стучат по клавиатуре компьютера и мельтешат цифры на сенсорном экране. С точностью и терпением настоящего педанта, Грант пытался объяснить ему, что математические формулы описывают мир куда точнее любых слов и картинок, каким бы воображением не обладали их создатели. Стэн глядел на экран и не видел никакой связи. «Чертов псих!» – сплюнул Бишоп и повернулся к Виктории. «Принеси-ка пожарный топорик. Надо же как-то достучаться до него». Но Виктория нашла менее болезненное решение. Они подсоединили голопроцессор Стена к главному компьютеру. Теперь, когда он вводил координаты, перед ним зажигалась крошечная трехмерная звездная карта. В конце концов, после ряда проблем, Стен начал кое-что понимать. Оценка математического ощущения требует доработки. По никому неизвестной причине все школы, в каких только доводилось бывать Стену, тестировали своих курсантов на устойчивость к перегрузкам. Стэн понимал, зачем надо знать, сколько же выдерживает данный курсант и сколько раз надо поменять направление силы и как быстро, чтобы его потянуло блевать. Но когда все это уже известно, зачем проверять результаты снова и снова? Стэн знал, что без грави костюма он лично может действовать как солдат, вплоть до 3,6 террогравов. Он может работать, сидя при 11,6 тераграфах. Он теряет сознание под пиковой нагрузкой в 76,1 тераграфов. Или под мгновенным ударом в 103 тераграфа. Все это было записано в его медфайле. Но как и зачем тестировать по новой? Стэн решил, что это все тот же прикладной садизм, с которым он сталкивался в каждой школе, начиная с родной фабричной планеты Вулкан. Из всех ненавистных методов тестирования на перегрузке самым мерзким Стен считал центрифугу. Умом-то он понимал, что организм не может догадаться, что его вертят по кругу. Да, умом он это понимал, но тело говорило спорим! И Стэн начинал тошнить. Ну и разумеется, в летной школе при отборе пользовались именно центрифугой. Закусив губу, Стэн глядел на висящего над ним стального монстра. «Вы, кажется, чем-то обеспокоенный, курсант!» «Это масон!» Стэн застыл в позе, изображавшей в этой школе почтительное внимание. Никак нет, сэр, не обеспокоен, сэр. Вам страшно, курсант. Шикарный вопрос. Стэн жалел, что рядом нет Алекса. Его приятель, родившийся и выросший на планете с повышенной силой тяжести, наверняка нашел бы подходящий ответ. Вполне возможно, он сделал бы из масона котлету. Впрочем, Килгур уже побывал в этой школе. Стэн ничего от него не слышал и потому полагал, что Алекс уже получил крылышки, не убив при этом масона. Немного подумав, Стэн решил, что такое невозможно. Значит, Килгур проходил первый этап на другой базе. Издав в ответ на вопрос масона несколько ничего не значащих звуков, Стэн шагнул на стальную лесенку, ведущую в капсулу центрифуги. <музык> Уже ночью в желудок Стэна немного успокоился, и он даже почувствовал легкий голод. Оставив свою комнату, он спустился в комнату отдыха. «Какой-нибудь из агрегатов наверняка готовит жидкую кашку». Шарлд, Бишоп и Латор молча сидели за игровым столом. Стэн со своей миской пристроился рядом с ними. «Сегодня списали Викторию», — сообщил Латор. Стен так и подскочил. «Провалилась на же тесте, отвечая на невысказанный вопрос, — сказал Бишоп. «Чушь собачья, не поверил Стэн. Она же чертов гимнаст, профессиональная танцовщица». Похоже, и в отлетов бывает головокружение, отозвалась Шарлд. Сколько же? Двенадцать с мелочью. Черт! Выругался Стен. Даже не очень суровые боевые маневры в корабле с выключенными генераторами Маклина давали ускорение покруче. Первый этап отличался зашленным садизмом. Но в одном курсантов оберегали, когда кого-то отчисляли, то больше его никто никогда не видел. Стэн даже немного удивился, что они вообще узнали, на чем засыпалась Виктория. Он также понял, что теперь с потерей талисмана ни у кого из них не осталось ни малейшего шанса добраться до второго этапа.